Глава одиннадцатая. Михаил скосил глаза на заключенного. Тот сидит молча, ничуть не радуясь, не ликуя. Настоящий солдат, свято чтящий устав и выполняющий приказы командира. А уже тот обязан в ответ заботиться о нем и оказывать защиту. Так проехали, нигде особо не нарушая правила дорожного движения, почти до центра города. Вызволенный из тюрьмы, за все время не проронил ни слова. Наконец, Азазель подал автомобиль к бордюру и сказал негромко. А дальше, как договорились, действуй, Бианакит. «Слушаюсь», — ответил тот. Михаил молча смотрел, как он выскользнул из автомобиля с грацией и легкостью танцующей девочки, хотя в таком теле не меньше ста килограммов одних костей и тугих мышц, сгорбился и, наклонив голову, пошел вдоль домов. «Все», — сказала зазель — «первая фаза прошла успешно». Автомобиль тут же, будто сам в испуге спасается от погони, поспешно выбрался на левую сторону дороги и помчался, быстро набирая скорость. Михаил время от времени оглядывался. Вдруг не все прошло так гладко, как уверяет хвастливая Зазель. Тот тоже выглядит вздрюченным. Даже голову иногда втягивал в плечи. Но, наконец, после спокойной езды без погони перестрелок выпрямился и сказал с огромным облегчением. «Понимаю». Ты всем сердцем жалеешь, что не удалось перебить массу двуногих. Ты груб, — упрекнул Михаил. Так отзываться о созданиях Господа нехорошо, недостойно. Согласен, — ответила Зазель чуть подобревшим голосом. Создание создалось весьма как бы... Недаром Господь творил Адама целый день, заметил? Почти столько же, сколько и весь мир. Вас он за одно мгновение, не глядя одним небрежным взмахом мысли. Все сто тысяч или 100 миллиардов. Вы же сами все еще друг друга не пересчитали. Михаил перебил. И что с этим заключенным? Бионакит его зовут? Что за тайна? Почему он в тюрьме? Его группа здесь была истреблена, сообщила Зазель. Он один уцелел. О нем то ли забыли, то ли решили не вспоминать. Возможно, кто-то из старших демонов пытался провернуть какую-то операцию на свой страх и риск. «И заявил бы о ней гордо», — сказал Михаил, если бы увенчалась успехом. А Зазель, играя в шашечки, круто обогнал ползущие впереди автомобили. Сказал с одобрением, — «Понимаешь, а с виду такой интеллектуал, хоть забор подпирай». Михаил взглянул на него искоса. «А кто уничтожил его группу?» Ему показалось, а то ли чуть смутился, то ли запнулся с ответом, а может, просто отвлекла ситуация на дороге. где то и дело проносятся лихачи. Да и ответил как-то с непривычной для него неуверенностью. Да есть такой надзорный орган. Что-что? Азазель, неотрывно глядя поверх руля на дорогу, буркнул нехотя. Еще в старое доброе время первые проникшие из ада попробовали вести себя, в общем, по своим законам. А те, кто жил среди людей изначально, ты же понял о ком я? Договорились о правилах, кого из новых оставить, кому сшибать рога вместе с головами. А этот Бионакит, он из той группы единственный, пояснила Зазель, кто подчинялся дисциплине. Потому его просто арестовали. Думаю, полгода заключения хватит для проверки его стойкости. Ух ты, на какой скорости этот гад пронесся. У него что, реактивный двигатель? Полгода в тюрьме, переспросил Михаил, как человек и ни разу не проявил натуру демона? «Тогда да, такому можно». «Вот и хорошо», — ответила Зазель, не поворачивая головы. «Уверен, сработаетесь». Михаил от неожиданности подпрыгнул так, что ремень с треском врезался в грудь. «Что-что?» «Пойдет с нами», — напомнила Зазель. «Или ты решил, что общаться с ним буду только я? Я что, похож на альтруиста?» «Нет», — отрезал Михаил с сердцем. «Ты давно не ангел». слава богу ответил Азазель с облегчением. «Спасибо, Михаил. Приятно, когда хвалят с такой искренностью». Михаил стиснул челюсти. Азазеля понять трудно. Сказал с сердцем. «Свинья ты!» «Нет, еще хуже. Козел Хермонский. Неделю мы общались, ты за все время ни разу не сказал мне правды. Говори сейчас, где еще обманывал?» «Да ты че?» Михаил покачал головой. «Азазель, я же чувствую, что ты рассказал не все. Азазель вздохнул, не отрывая взгляда от бегущей под колеса дороги. «Ну ладно, если так уж хочешь, хотя не знаю, зачем это тебе. В общем, с младшей сестренкой синильда тоже было подстроено». Михаил охнул. «Даже с нею? Для твоей же пользы!» — заверила Азазель. «Понимаешь, надо было проверить уровень твоей человечности. Насколько, как говорится, ты внял той искре, что вдунул творец? Мог бы и вовсе не внять, у людей это часто. а ты как бы очень даже весьма регористичен и надменен, с виду, но внял. Видимо, благодаря гормонам этого тела. а тебе я такого не подумал бы». Михаил скрипнул зубами. «Сволочь!» «Я просчитал твою адаптивность», — пояснила Зазель торопливо, «и твою быструю обучаемость. При всей своей ригидности ты не мог не усвоить все, чем располагает тело человека, в котором так хорошо освоился». в том числе и всякую хрень вроде милосердия, сострадания и прочего, о чем люди много говорят, но делают мало. Но меня могли подвергнуть выдерки. Азазель вздохнул. Такая возможность, признаю, все же была. Но я сделал ставку на то, что Всевышний вложил в человека то, что хотел вложить. И потому не станет наказывать, если кто-то поступит согласно его великим законам и нарушит какие-то мелкие, чисто человеческие. И, как всякий гений, я оказался прав в своей блистательной догадке. Так что я горжусь собой вполне заслуженно, хотя никто моего величия и не замечает, кроме меня. «Сволочь, я тебя сожгу!» Азазель сказал мирно. «Ты не понял? Я раскрыл для тебя больше возможностей. Ты и дальше можешь где-то нарушать по мелочи. По-местному это называется читерить, но когда читеров немного...» Эти говнюки не нарушают общего баланса такой массивной игры вселенского масштаба. Михаил спросил изодаченно. «А как отличу, где нарушение мелкое, а где крупное?» А Зазель нахально улыбнулся. «А я на что?» «Да чтоб я еще когда-то позволил за мной таскаться!» А Зазель сказал вдруг серьезным голосом. «Вообще-то, Мишка, есть еще один ориентир. Совесть. Так это называется у людей». «У большинства молчит или едва попискивает, а ты свою слышишь отчетливо, как ржание боевого коня. У тебя конь был? Нет?» «Да, знатность есть, но и благородная бедность тоже. Конечно, ее можно не слушать, одни неприятности. Но если играть по-крупному, она весьма по делу». Михаил вдруг похолодел, спросил чужим голосом. «А синильда знала?» азазель сделал большие глаза. «О чем?» Все было по-настоящему, девочка умирала в самом деле. Я только постарался, чтобы ты услышал о горе Синильды. А дальше все просчитывалось. Я не рисковал тобой, Мишка. Я был уверен. Ну, почти уверен, что твое самопожертвование будет принято там наверху. Ведь оно шло не от ума, а от сердца. А Господь сказал, что всем дуракам, нищим и юродивым уготовано место в раю, а умникам гореть в аду». «А ты сделал такую глупость, что за нее с тебя снимут грехи на полгода, а то и на год вперед!» Он высунул руку в окно и показал средний палец ездоку, что на большой скорости прет сзади и требует освободить левую полосу. Некоторое время мчались так. Сзади продолжали сигналить фарами. Азазель не уступал. Наконец, далеко впереди на перекрестке зажегся красный. Михаил видел, что Азазель успел бы проскочить на желтый, но почему-то промедлил, Остановил автомобиль перед запрещающим движение светом. «Смотри», — сказал он веселым шепотом, — «те балбесы сейчас остановятся рядом и выбегут разбираться. Здорово, а? Чего здорового?» Азазель пояснил азартно. «Здесь стоят камеры, видишь? Там запишут, что мы скорость не превышали, едут мирно, а тут какие-то придурки хотят нас вытащить из автомобиля и ужас какой! Побить! Представляешь?» Но -но. «А мы, — пояснила Зазель счастливо, — имеем право на законную самооборону, и неважно, сломаешь ты при защите от нападения руку или шею напавшего, мы же защищались в панике, не соображая, как и от чего отмахиваемся. Смотри, смотри!» Из автомобиля, что остановился рядом, посмотрели с угрюмой неприязнью четверо молодых и крепких парней. Михаил изготовился к драке, но те медлили. Тогда Зазель показал им еще раз средний палец, а потом согнул руку в локте и похлопал ладонью другой по бицепсу, ритмично вскидывая кулак кверху. Парни начали отворачиваться. Азазель сказал разочарованно. «Сдрейфили». Загорелся зеленый. Михаил ждал, что оба автомобиля рванутся одновременно и начнется гонка. Однако те задержались, уступая первенство. Азазель сказал с презрением. «Трусоватый народ пошел. Точно за либералов голосуют». Михаил вздохнул. «Ну что ты за...» «Будь серьезнее!» «Серьезнее, — заявил Азазель, — это скучнее?» «Расскажи про Бианакита, — попросил Михаил, — раз уж он будет с нами. Он умеет менять форму?» «С чего ты взял?» — изумился Азазель. «Нет, конечно!» «Да уж очень, — пояснил Михаил, — похож на человека. Типичный ветеран, рожденный войной и живущий в походах. Ничего от демона!» Азазель отмахнулся. Не ломай голову над тайнами генетики и наследственного кода. Когда из родителей один демон, а другой человек — это самые разные комбинации. От таких браков бывают чистые демоны, бывают чистые люди, в которых нет ничего от демонов. Бионокит — чистый демон по натуре, а по внешности — чистый человек. Он нам точно пригодится в рейде. «Схватки с Кизимом?» — уточнил Михаил. Слово «рейд» чем-то царапнуло. «Да!» — сказала Зазель нехотя. Он нахмурился. «Но сперва наведаемся к местным». «К демонам?» «Это было бы понятнее», — сказала Зазель. В его голосе прозвучали несвойственные ему тоска и злость. «Демоны, сбегая из ада, здесь обычно затаиваются. Живут тихо и мирно». «Ты это говорил», — напомнил Михаил. «А говорил, что тех, кто высовывается, выдирают». Михаил хмыкнул. «Ну-ну, давай ближе. Не люблю, когда начинаешь так издалека». Да еще и повторяешься. Но я не сказал, — закончила Зазель, — остальное. Впрочем, ты такой умный, наверняка уже догадался. О чем? — спросил Михаил. Ах да, ты же не умный, а честный. Не хами, — предупредил Михаил сурово. Демоны, — сказала Зазель со вздохом, пожив среди людей, начали перенимать у них некоторые привычки, обычаи, методы самоорганизации. Михаил переспросил с недоверием. «От людей?» Азазель вздохнул. «Творец видит дальше нас с тобой, увы. Короткая жизнь людей их удручает, но дает огромные преимущества самому человечеству. Человеки сменяются быстро, потому у них все меняется, но в то же время и совершенствуются быстро. Не понял?» Михаил сказал брезгливо. «Меняться можно и в худшую сторону». «Точно!» — сказала Азазель с восторгом. «Но все лучшее накапливают». Новые глупости и ошибки делаются уже на более высоком уровне. Потому могучие бессмертные демоны, раньше превосходившие людей просто неизмеримо и несопоставимо, с изумлением увидели, как эти быстро сменяющиеся людишки догнали, а потом и начали превосходить. Не говори глупостей. Не во всем, конечно, признала Зазель. Но демоны переняли у людей принципы, незнакомой демонам самоорганизации. У людей это называется кланы, общества, ордены, мафия, карбонарии, масоны и еще много других имен. Так что демоны сейчас, в подражании людям, объединившись в различные союзы, стали намного сильнее и опаснее. А ты думал, общение с людьми прошло для демонов бесследно? У них начали создаваться группы, сообщества, что раньше было вообще немыслимо. а десяток демонов, объединенных одной идеей и скованных дисциплиной, могут выстоять против тысячи разрозненных дураков. Тем более могут объединить и возглавить толпы недовольных». Михаил посмотрел на него пытливо. «Намекаешь, что нами заинтересовалась какая-то группа?» «Намекал я раньше», — ответила Зазель. «Так раз намекался, что уже мимекать начал, а сейчас говорю в упор и прямо в глаза повторяю. Скоро просто мычать начну». как обещал Маяковский. «Что говоришь?» спросил Михаил в непонимании. «Нет, ты прямо скажи». Азазель вздохнул, крутнул руль. Михаил понял, что уже подъезжают к его дому только с другой стороны. «Квартире объясню», сказал Азазель, «если не издохну от демонстрации такого ошеломляющего уровня интеллекта и верности уставу».